Глава 12. Рейн. Ар говорит, что жестокий император способен уничтожить всех нас. Но он уговорил его этого не делать. В его глазах читается решимость и тревога, а в сердце зреет страх. Страх за жизнь, страх за мир, который еще можно спасти. Я вдруг понимаю, сдаваться нельзя. Всего одна искра может разжечь пламя, способное... «Противостоять тьме». Из блокнота «Бо». лилас Сожженные земли. 945 год правления Астраэля Фуркага. Эрнесто отложил книгу, которую читал. Я успел заметить странные символы и рисунок на обложке. Красное яблоко в чьих-то руках. Артефакты с той стороны запрещены, разве нет? Вчера были запрещены, сегодня уже дозволены. Да и какая теперь разница? «Что-то ты не в духе, мардер». Эрнестов вздохнул и помассировал виски тонкими пальцами, словно пытаясь отделаться от настойчивой боли. Затем, взмахнув рукой, скрыл наше присутствие от мардеров. Никто не смог бы услышать разговор. «Конечно, пойдут толки до пересуды, но после заключения договора Сераф будет считать, что я попался на крючок. И никогда ее не предам. Как бы тебе объяснить попроще?» Все дело в Джеймсе. Этот безмозглый мардер совершил ошибку, так легко назвав ее имя. Твоей жены. Понимаешь, есть маленький нюанс во всех этих тонких магических договорах, клятвах и так далее. Объект договора и субъект договора должны находиться, допустим, хотя бы в одном мире. Желательно вообще рядом. Так мне не показалось. Ты говоришь очевидные вещи. Очевидные? О да, очевидные. А теперь вспомни, где находилась Аниса в момент передачи власти. «Моей жены не было в этом мире», — медленно ответил я. «Ее вообще не существовало нигде», — пронеслась мысль после. «А единственной Анисой в этом мире была», — тихо сказал Эрнеста, «но я уже понял, императрица». И магия тонко среагировала на этот поистине точный образ. «Не знаю, как она это делает, не понимаю природу ее сил, но факт фактом Тогда и была она. Магия приняла ее. Магия не смогла отличить ее от настоящей Аниса. Эрнесто скрестил руки на груди. «Поэтому власти моей, как и моих матерей, здесь больше нет». На его лице расплылась хитрая улыбка. Блеснули острые клыки. «Пока что нет». «Мы заключили договор, Сераф. Он запечатан моей кровью. От тебя ничего не понадобится. Точнее так». «Понадобится твое бездействие. Отойдешь в сторону, когда того потребует момент». На мгновение его лицо, лицо истинного мардера, стало жуткой маской хищника, так и жаждущего вонзить в меня клыки. Я подавил желание встать и немедленно броситься вон, а Эрнеста, почуев мой страх, мягко рассмеялся. «Я помогу тебе в грядущем переделе власти. Тераф уничтожит и тебя, принц Фуркага». «Ей нет доверия, она взбалмошна и не сдержана, как новообращенный мардер. Она предаст тебя, когда добьется своего». На губах Эрнесто заиграла тонкая усмешка. Его покошачьи зрачки дернулись, превращаясь в нить. Эрнесто всегда желал только одного. И я прекрасно об этом знал. Прекрасно знал я и о другом. Мардеры никогда не пачкали руки и вгрызались во власть острыми клыками». «Я предпочту видеть на троне тебя», — глухо ответил я. «Моя ненависть к этой твари так же и сильна, как и века назад. Но пообещай, ты не будешь ничего предпринимать в ближайшее время. Она нужна мне», — эрнесто криво усмехнулся и произнес. «Печать на столе. Мои слуги передадут вести. А после мы отправимся в гробницу. Почтим память Джеймса. Как скажете, ваше высочество». А я сел за стол и принялся писать тем, кто остался мне верен, несмотря ни на что. И в первую очередь адмиралу Стефании. В гробницу мардеров допускался не всякий. Точнее, даже не всякий мардер. Извилистые подземные ходы привели нас в огромную пещеру, где ряды за рядами возносились вверх этажи с гробами. Сотнями гробов, словно вырезанными в толще камня. Я узнал его. Камень мертвых, которую уже давно никто не использовал в ритуалах захоронения никто кроме мардеров приверженцев традиций они хорошо следили за своими мертвецами первородными не позволяя ни кусочку попасть в руки других существ возле каждого этажа стояла лестница уходящая в высь эрнесто подвел меня к третьему по счету гробу которой перекрывали ступеньки Плавное размазанное движение, и вот Мардер стоит на пятом этаже. Ветер поднял меня и опустил возле Эрнеста. Киса был довольно сильным драконом. Наша связь ощущалась даже здесь, подземелье. Эрнеста безукоризненно элегантным движением указал на гроб. Я подошел ближе и вгляделся в то, что лежало передо мной. Джеймс словно живой смотрел на меня из-под прозрачной крышки. На его лице застыло умиротворенное выражение, а глаза были прикрыты, будто он решил ненадолго, совсем коротко уснуть. Дремал, ожидая, когда его позовут. Он остался совершенно таким же, даже по прошествии многих лет. Такой же, каким я в последний раз видел его на борту своего корабля. Такой же, как когда мы отбросили неутихающую вражду и заключили соглашение. И как открыть? «Проведи рукой возле этого камня и нажми на третью пластину», ответил Эрнеста, вставая слева от гроба. «А я нажму здесь». Я сделал, как он сказал, и крышка вместе с частью камня, в которой был вмурован Джеймс, медленно, щелчком подалась в бок В открывшемся пространстве показалось нечто, завернутое в темный бархат. То, о чем не знал никто, кроме меня и Мардера, навеки лежащего здесь». Его и брата, которому он передал секрет незадолго до своей смерти. Это последний? Да. Аккуратно подняв их, я с великой осторожностью переместил драконьи яйца в сумку, которая висела на моем плече. «Кстати, это твое!» В руках Эрнеста материализовалось запечатанное письмо. Я замер. Неужели он был здесь? Незадолго до твоего прибытия. На конверте из белоснежной бумаги красовалась печать того, кто предал меня. Печать Костераля.